Глава 6. Нарушение памяти. Почти все больные жалуются на расстройство памяти. Франсуа де Ларош-Фуко высказал мысль, что люди часто жалуются на расстройство памяти, но никто не жалуется на недостаточность мышления. И это действительно так. Редко больные говорят о недостатках своего мышления, неадекватности суждений, но все замечают дефекты своей памяти. Это происходит отчасти потому, что признать свою несостоятельность в области запоминания не обидно, в то время как никто не проявляет столь высокой самокритичности по отношению к собственному мышлению, поведению, чувствам. Вместе с тем расстройство памяти является действительно частым симптомом при заболевании мозга. Кроме того, ряд нарушений психической деятельности, нарушений работоспособности, нарушений мотивационной сферы иногда выступает для самого больного и наблюдающих за ним как расстройство памяти. Проблема расстройства памяти всегда стояла в центре психиатрических и патопсихологических исследований. Во-первых, потому что проблема памяти наиболее разработана в классической психологической литературе. И во-вторых, потому что манистические нарушения являются часто встречающимся синдромом. Сеченов указывал на то, что память является краугольным камнем психического развития». Библиография 171, страница 434. Учение о коренных условиях памяти есть учение усилий, сплачивающие, склеивающие всякое предыдущее со всяким последующим. Таким образом, деятельность памяти охватывает собой все психические рефлексы. Главная особенность человеческой памяти Сеченов видит не в фотографичности воспроизведения, не в так называемой зеркальности запечатления, а в переработке воспринятого, в классификации и сортировке воспринятых образов. Именно эта особенность является условием возможности психического развития. Сеченову принадлежат замечательные слова о том, что память является сложной обобщенной деятельностью. Самые простые наблюдения убеждают нас в том, что знания в умственном складе у взрослого в самом деле распределены не зря. А в определенном порядке, как книги в библиотеке, Библиография 171, страница 314. «Структура процесса запоминания и воспроизведения сложна. Те особенности, которые присущи любой форме человеческой деятельности, опосредованность, целенаправленность, мотивированность, относятся и к памяти». Новогодский, Леонтьев, Зинченко, Смирнов, Занков и другие. Поэтому и распад мистической деятельности принимает различные формы благодаря переходу к так называемым полуровневым исследованиям психической деятельности человека. Изучение памяти как мотивированной и направленной и деятельности является конкретизацией такого подхода. Исследования, посвященные патологии памяти, идут в разных направлениях. А клиническое направление Корсаков, Грюнталь, Гелировский, Голланд, Жислин, Марзаганова. Его представители связывали расстройство памяти с определенными синдромами, музологическими единицами не ставили перед собой задачи раскрытия их психологических механизмов. Было психофизиологическое и нейропсихологическое направление Пенфильд, Сковил, Милнер, Барбизе, Попова, Клинковский, Таланд, Лурия, Соколов, Латашки, Ященко и другие. В работах представителей этого направления содержится анализ психофизиологических основ памяти, изучается природа мистических нарушений при очаговых поражениях мозга. В. Психологическое направление, которое в основном рассматривает вопросы организации памяти и ее нарушений. Теоретические и методологические позиции, на которых базируются представители этого направления, крайне неоднородны, а порой противоречивы. К этому направлению примыкают работы ряда современных зарубежных авторов, ограничивающихся констатацией наличия или отсутствия организации запоминания при психических расстройствах. Бергсон, Кантер, Осбун, Валлас, Андервуд и другие. К нему следует отнести исследования, синтезирующие основные понятия гештают психологии с теоретико-информационными идеями. В это же направление включаются и работы отечественных психологов, подвергающих анализу расстройства памяти с позиции теории о предметной деятельности. Леонтьев, Беренбаум, Мирович, Зигарник, Лурия, Бежнишвили, Бондаревы и другие. Исследования патологии памяти важны в теоретическом отношении, так как они позволяют выяснить, какие структуры и факторы участвуют в протекании мистической деятельности, и сопоставить данные о нарушениях, Звеньев министической деятельности с разработанной отечественными психологами системой взглядов на формирование процессов памяти. Исследования расстройств в памяти важны также для практических вопросов в психиатрической клиники. Нередко данные о нарушении памяти, полученные при патологическом эксперименте, не совпадают с представлениями самого больного о характере своей мистической деятельности. Например, больные жалуются на ослабление памяти, которое мешает им в работе, в то время как психологическое исследование этого нарушения не выявляет. И наоборот, некоторые больные успешно справляются со своими профессиональными обязанностями, требующими удержания материала. Данные же психологического эксперимента обнаруживают расстройство мистической деятельности. Анализ подобного несовпадения оказывается очень часто важным при решении экспертных вопросов, при трудовых рекомендациях, выборе... коррекционных мероприятий. Они важны еще в том отношении, что помогают согласованию понятия психиатрии и психологии. Эти факты свидетельствуют о том, что в основе нарушений памяти лежат различные факторы, которые должны быть подвергнуты психологическому анализу. Результаты их изучения могут оказаться полезными при установлении диагноза, разграничении синдромов и в практике восстановительной работы с больными. В исследовании патологии памяти наиболее важными представляются следующие вопросы. А. Проблема строгения, манистической деятельности – опосредованного и не опосредованного, произвольного и непроизвольного запоминания. Б. Вопрос о динамике мистического процесса и В. Вопрос о мотивационном компоненте памяти. Следует отметить, что не всегда удается вычленить в каком-нибудь определенном частном амнистическом синдроме отдельные эти характеристики. Большей частью они переплетаются, однако экспериментально удается нередко выделить ведущую роль того или иного компонента. Анализ амнистического синдрома усложняется еще тем обстоятельством, что так называемые ядерные симптомы, вызванные непосредственно болезненным состоянием мозга, сливаются со вторичными, наслаивающимися на них симптомами. Мысль Выгодского о переплетении так называемых культурных и натуральных функций психических процессов с особенной четкостью выявляется в нарушении памяти. Экспериментальные исследования в этой области позволяют выделить преимущественно функциональную значимость этих симптомов.